Глава сорок Захожу домой и встречаюсь глазами с наглой рыжей мордой. Присаживаюсь на корточки и глажу кота, который испытывающе смотрит на меня. «Ну, привет. И чего ты от меня хочешь?» И тут я понимаю, что он ждет в гости Милку, кошку-предателя. «Одна я одна. Невеста твоя в другом месте осталась. Что, понравилось тебе?» «Мне тоже она понравилась, но вряд ли мы ее больше увидим». Так что не жди. Ты с кем разговариваешь? Выходит в коридор моя сестра Нина. С рыжей мордой. Поднимаюсь на ноги. Ты чего трубку не берешь, сестра? Я уже хотела в полицию звонить. Телефон сломался. Вру. Mm, ясно. Что ж твой любимый начальник тебе новый не купит? Зажал? Нет, Нин, мы расстались. О как, почему? Давай я избавлю тебя от подробностей. «Ты меня пугаешь», — хмурится. «Я тоже сегодня страху натерпелась». «Так, Мил, давай иди на кухню. Я сейчас сварю кофе, и ты мне все расскажешь». «Повинуюсь, Нине. Мне необходимо выговориться, выплеснуть из себя гнев. Не маму же волновать своими проблемами?» «Да уж, дела», — вздыхает Нина, послушав мой обстоятельный рассказ. Но что-то подсказывает мне, что ты, сестренка, неправильно поняла, Адама. Да как неправильно? Он дружески играл с Арчибальдовым, пока я сидела в заперти. А что, если это специальная уловка? Почему за мной тогда не пошел, когда я выбежала оттуда? Элементарно, не доиграл свою партию. И я сейчас не о бильярде. Наверняка твой босс что-то придумал. Верится с трудом. А ты поверь, накрутила себя. Качает головой. «Так что там второй красавчик Харитонов?» Спрашивает с горящими глазами. Нина обожает истории, где за одну женщину борются несколько мужчин. Я себя тоже почувствовала значимой. И ещё бы, меня похищают, меня зовут на свидание на крышу, не несостоявшиеся. И мне ставят маяки, чтобы знать, где я нахожусь. Нин, я не знаю. Все очень сложно. Если Адам меня не предал, я тем более не собираюсь его предавать. «Ладно, держи меня в курсе. Вот, бери». Протягивает мне старенький телефон. «Для связи, а то мало ли чего». Провожаю сестру и иду к маме. Кормлю ее ужином и рассказываю сухие факты о Годунове, умолчав о своих подозрениях насчет него. Если выяснится, что я не права, мне будет стыдно и придется приложить немало усилий, чтобы потом обелить его. Время расставит все по своим местам. Даю ему сутки, чтобы объясниться, а потом пишу заявление на увольнение. Работать с ним вместе, увы, не смогу. Ложусь спать в полном раздрае. Хочется плакать, и я даже роняю пару слезинок. Жалко, конечно, расставаться вот так. Я к нему привыкла, приручил своей заботой и вниманием. Ночь прошла, наступили новые сутки, а об Адаме ничего не слышно. Выполняю домашнюю работу, и все валится из рук». Взяла сделать закатки с вишней. Вот кому они нужны. Жалко, пропадет ведь ягода. Крупная, бордовая, а сладкая. Зимой довольно приятно открыть компот, когда из свежих фруктов на прилавках только мандарины лежат. Не слышала, как подъехала машина, потому что перестала ждать. Моя голова повязана цветастой косынкой. На домашней одежде сверху надет запачканный вишний передник Автомобильный пронзительный гудок. Молочник, что ли, приехал. Выхожу из дома и замираю на крыльце. Годунов приехал. Весь в белом, как будто светится. Для меня? Стою, жду. Адам достает из багажника букет белых лилий и сует мне их под нос. В ноздрях моментально начинается зуд. Но не из-за пыльцы, а от желания всплакнуть. «Зачем приехал?» Спрашиваю, смотря на него из-под лобья. «Пална, если я не вовремя приехал, так и скажи». «Кажется, ты сейчас расчленяешь чей-то труп». Показывает глазами на заляпанный вишнёвым соком фартук. «Дурак». Расплываюсь в улыбке и тут же делаю каменное лицо, чтобы не подумал, что так легко и просто его прощу. Пусть постарается, приложит усилия. В конце концов, это по его вине меня украли. И если бы не Харя, вообще страшно, что было бы? «Милана Павловна, собирайся. Мы едем в Швейцарию». «Что?» Мои глаза лезут на лоб. «Чего ты говоришь такое?» «Мы везем твою маму на лечение». «Мы? Ты что, с ума сошел? Это же дорого!» «Вовсе нет. Твоя мама поедет по акции, приведи друга и получи скидку». «Ты что, так прикалываешься?» «Вообще нет. Я не шучу. Собирай вещи, собирай маму. Сейчас подъедет машина для перевозки лежащих больных». «Господи, ты сумасшедший!» «Мне нравится, как ты меня называешь. Был гадом, стал господом. И сделал-то всего ничего. Организовал поездочку в швейцарскую клинику». «Шутник». Пихаю его в живот, и он айкает. «У меня же там закатки». «Бери их с собой. все сожрём по дороге». Приобнимает меня и ведет в дом. Я в растерянности. Он шутит. Это не может быть всерьёз. Не верю. «А бумаги? Документы?» Суечусь бестолково. Все оформят в клинике. Не переживай, сервис там на высшем уровне. Кстати, ты когда-нибудь была в люцерне? Боже мой, о чем ты? Я никогда не была за границей. Прикладываю ладони к горящим щекам. Считай, что ты заслужила отпуск. Адам прижимает меня к своему сильному телу и нежно целует в губы. Вишенка моя. Да, я на нервах кило вишни точно стрескала. Так что я теперь вкусная. Как ни странно, мама не противится, не задает вопросов, а готовится к приключению. Швейцария, ничего себе! Я готова простить Адаму все что угодно, если маме там помогут укрепить мышцы. И даже самой отправиться в плен к старику. Шутка. Думаю, эта тема закрыта. Как? Я узнаю при более спокойных обстоятельствах. Маму везут в клинику, и за несколько дней нам оформляют документы для вывоза ее из страны мне делают шенгенскую визу до сих пор не могу поверить в реальность происходящего события бешено мчатся как в кино и вот мы уже летим в самолете первым классом адам практически весь полет сжимает мою руку с него не сводит глаз симпатичная стюардесса и я кладу голову ему на плечо мое никому не позволю трогать цюрих встречает нас мелким дождем но я все равно жадно рассматриваю окрестности европа Вот она ты какая, старушка.